Часть первая. Обращение. 1926-1943 годы. Глава первая. Кулачный боец. Когда почти 20 лет назад отец Луизы впервые увидел ее мать на пирсе морского порта Акьяб, точнее, когда увидел ее волосы, черный блестящий покров, спускавшийся ниже подола платья к запыленным белым лодыжкам, он напомнил себе «Бог любит каждого из нас так, будто каждый из нас — единственный». Было у него такое обыкновение — искать убежище от катаклизмов чувств и похоти в утешительных словах святого Августина. Верил ли он им, когда он чувствовал себя безоговорочно любимым? В какой момент — с той самой поры, как был малышом с улицы Тикай Маунт маун таули в еврейском квартале Рангуна. Даже воспоминания о том времени и месте не приносили утешения. Дед, читающий Тору в синагоге Машмиа-Ешуа, отец за стойкой Э-Соломон и сыновья, и большие коричневые круги под глазами у мамы, когда она умоляет его, своего единственного ребенка, «Будь осторожен, Бенни!» Мертвы. Все они. Умерли от заурядной болезни в 1926, когда ему было семь лет. Будь осторожен, Бенни. Материнская неистовая любовь хранила его. Он не сомневался в этом, вплоть до того момента, когда между ним и смертью уже ничего не стояло, и его отправили на Мангалейн в Калькутте жить с тетками по линии матери, покойного местного равина. Их любовь не шла ни в какое сравнение с маминой. Вялая, пресная, жалкая, неспособная защитить от душевной боли. Поэтому пришлось пустить в ход кулаки, особенно когда мальчишки в его новой еврейской школе дразнили за странный выговор, за чудное берманское словечко, которое украшало его восклицание. Тетки разобрались с проблемой кулаков — и тем чудовищным фактом, что на этих кулаках принесена в их дом кровь других мальчиков, еврейская кровь, кровь евреев на его руках, выпроводив его дальше, в единственный ближайший пансион с боксерскими уроками, колледж Сент-Джеймс, что на Нижней морской дороге. Весьма удобное расположение для тетушек, которые успокоили свои опасения относительно христианского уклона школы, утверждая, что никакое заведение серьезной религиозной направленности не стало бы располагаться на улице с таким названием, бодро констатировав Нижняя Мирская. И к тому же больше никакой еврейской крови на его руках, отметили они удовлетворенно. И оказались правы. За следующие пять лет на Нижней Морской его кулаки опробовали всякую разную кровь, кроме еврейской, индийскую кровь, кровь бенгали, кровь гуркхов, кровь пенджабцев, кровь тамилов, кровь малайцев, персидскую кровь, кровь парсов, турецкую кровь, английскую кровь, китайскую кровь и армянскую. Много-много армянской крови. Бедняга Кероп армянский тигр Абдулян, или как там его звали, в забитом народом спортзале, провонявшем грязными носками, спитым чаем и прогнившим деревом, 17-летний Бенни поколотил его ради венка победителя межшкольного чемпионата по боксу провинции Бенгали, и никогда еще лицо молодого человека не претерпевало таких физических изменений во имя метафизической идеи. Прежде чем вырубиться в первом же раунде, армянин получил удар левой в подбородок за то, что сиротка Бенни все еще страдал из-за смерти родителей. Второй удар левой в челюсть Он огреб за мир, который допускает, чтобы такое случалось, и еще один за слово сиротка, которое Бенни ненавидел больше, чем любые антисемитские оскорбления, и которым одноклассники злобно и упорно награждали его. Армянин получил правые в брюхо за всех матерей и отцов, тетушек и дядюшек, дедов и опекунов колонизированных граждан цивилизованной Британской империи за всех скопом, которые ссылали своих отпрысков пансионы вроде Сент-Джеймса в Индии. Но ни один из этих ударов не смог повергнуть тигра. Нет. Уложил его на пол, а зрителей поднял на ноги ураган ударов, вызванный тем, что Бенни, краем глаза, заметил на трибунах появление юной темнокожей новицатки, сестры Аделлы, с которой он едва ли перебросился парой слов, но которая, вплоть до сегодняшнего дня, с педантичной пунктуальностью — являлась на все его поединки. Он воспринимал ее присутствие на матчах как своего рода упражнение в служении ему или школе, и в более широком смысле — Богу. Сейчас, как только рефери начал отчет над поверженным армянином, сестра Аделла в своих белых одеждах застыла рядом с группой учеников, чья бурная поддержка Бенни лишь оттеняла ее невозмутимость. Внимательный взгляд черных глаз — Был устремлен на него. Но когда поединок так внезапно и победно прервался, и Бенни пытался выбраться из толпы поклонников, хлынувших на ринг, она выскользнула из зала, не замеченная никем, кроме него. Вечером гордый директор закатил настоящий пир в честь Бенни запеченная нога ягненка, жареный картофель, трайфл. Но все эти западные кушанья Бенни едва попробовал. Поскольку все его внимание было сосредоточено на кончике вилки сестры Аделлы. Та перебирала на тарелке кусочки еды, склонившись над угловым столом, где сидела вместе с остальными монахинями. Лишь однажды она встретилась взглядом с Бенни, и взгляд ее был столь пронзителен и укоряющий, что все его лицо заныло, особенно распухшая верхняя губа. Результат единственного хука правой армянского тигра, который Бен не умудрился пропустить. Неужели она сердится на него? Как будто, чтобы избавить его от ответа на этот вопрос, на следующее утро отец забрал ее. Она вышла в облегающем бедра Сари ярко-розового цвета, с которым резко контрастировали немыслимо черные пряди, не спадавшие из узла внизу шеи. Самой изящной шеей на свете. Королевская шея твердил себя Бенни следующие несколько недель, безуспешно пытаясь сосредоточиться на ринге. Удивительно, но его желание драться удалилось из зала вслед за сестрой Аделлой. А месяц спустя от нее пришло письмо. «Милый Бенни, помнишь, как я прошла мимо, когда ты сидел в библиотеке и разговаривал сам с собой? Я подумала...» Ты умом повредился из-за того, что тебя все время лупцевали по голове. Но нет. Ты читал наставления святого Августина и говорил вслух, Бог любит каждого из нас так, будто каждый из нас единственный. Да, ты произносил это с большой иронией, но я сразу поняла, что ты очень славный и глубоко внутри кроткий человек. И, возможно, ты думал о том же, что и я что иногда необходимо пожить без человеческой любви, чтобы любовь Бога коснулась нас полнее. Это правда, что никакая любовь человеческая не может быть такой незамутненной и глубокой, как божественная. Ты же согласен? Попытайся, как и я, думать о любви Бога всякий раз, когда тебе грустно. О, я знаю, что ты поступишь наоборот. Что ж. Пускай это станет проверкой и напоминанием, что истинные бунтари непредсказуемы. Я сказала себе, я не смогу выдержать твой матч, когда узнала, что отец приедет за мной. Но потом передумала. Обязательно было так жестоко обойтись с тем парнем? Ты представить не можешь, как очень-очень-очень счастлива я была, когда ты побил его. Так счастлива, что вот опять плачу. О, Бенни, помолись обо мне. Твоя дорогая сестра Аделла, теперь жена. Сим удостоверяю. Пандита Кумари, миссис Джайдев Кумари. Бенни плыл в Рангун в июне 1938 года, когда циклон, пришедший из Бенгальского залива, схватил пароход в свои неистовые объятия. С каждым креном судна... Бенни, стоявший у поручней на верхней палубе, погружался в порывы ветра, выдувавшего из него удушливые годы одиночества в Индии. Годы, закончившиеся мятежным заявлением, что он переходит в веру святого Августина, чей бог, как он искренне надеялся, любит его так же, безусловно, как родители. В ответ тетки предложили исповедаться и готовиться к смерти. К тому времени, когда циклон миновал, и в поле зрения показалась мирная устья реки Рангун, он чувствовал себя человеком почти без прошлого. На причале его встретил служащий Энд Company Limited, процветающего предприятия по торговле рисом, которым управлял один из его троюродных братьев. Служащий, молодой англоберманец по имени Даксворт, был болтливее всех, с кем Бен не встречался прежде. «Мне не сказали, что ты такой здоровяк!» Воскликнул Даксворт, когда Бенни играюще забросил свой чемодан в повозку, запряженную парой буйволов. Он-то воображал, что его встретят на автомобиле, которых на здешних дорогах было приличное количество. Мистеру Майру следовало определить тебя взвешивать тюки с рисом, а не штаны протирать в конторе. Не то чтобы служить клерком так уж безнадежно уныло, да и зарплата не безнадежно маленькая. Вполне достаточно, чтобы жить прилично, оплачивать стол и жилье в Ланмада-Имка юношеской христианской ассоциации. Да ты не захочешь жить в другом месте. Там полно отличных ребят, много британских офицеров, наполовину белых. А ты же наполовину индус? Прежде чем Бенни успел ответить, их накрыло послеполуденным ливнем, и Даксфорд кинулся помогать возчику поднимать над повозкой ржавую металлическую крышу. На всякий случай, — сообразил Бенни, — лучше избегать расовых тем не потому, что переживал насчет предубеждений. Мистер Б. Майер являл собой блестящий пример еврейской успешности. Но ему осточертели ярлыки, которые больше никак его не характеризовали. Его еврейство было милой деталью из детства. Да, это часть него, безусловно, но Бенни не видел никаких заметных проявлений еврейства в том человеке, которым стал. Даксворт рвался взять его под крыло так же страстно, как Бенни стремился упорхнуть из любых селков, ограничивающих его вновь обретенную в Рангуне свободу. За несколько последующих недель Бенни выяснил, что если он отлично справляется с работой, если старательно возится с документами, если всемирно любезен с парнями в Имка, где он был самым юным из постояльцев и всеобщим любимцем, если вознаградит Даксворта искренними улыбками или минутами внимательной беседы, то сумеет сбежать в город в одиночку. Итак, каждый вечер после ужина он находил способ ускользнуть по стрит на стренд, где среди величественных официальных зданий и резиденций, выстроенных британцами, замедлял шаг и вдыхал пьянящий вечерний воздух. Он томился жаждой, отчаянно стремился напитаться картинами, по которым тосковал в в Сан-Джеймсе. Мужчины, Сидящие по обочинам дороги, курящие сигары, жующие бетель или что-то вместе напивающие. Индусы, уписывающие мороженое. Мусульмане-торговцы, читающие вслух свои священные книги. Витрины, рекламирующие специи, консервы и зонтики, лакированные благовонными маслами. Металлическое звяканье из слесарных мастерских в переулках. А еще автобусы, велорикши, повозки, босые монахи, китайцы — Снующие на велосипедах и женщины в разноцветных плотно завязанных саронгах, несущие на головах кунжутное печенье и воду, и редко не улыбнется, встретившись с ним взглядом. В каком же заточении он был на нижней морской! Болью отозвалось воспоминание, что тетки перестали приглашать его в гости на Мангалейн задолго до его заявления об обращении. И пьянящее возбуждение, которое он ощущал здесь, отчасти объяснялось расцветающим в нем чувством причастности. По правде говоря, он знал о Бирме немногим больше того, что преподавали на уроках истории, что этот регион был заселен много веков или тысячелетий назад кучей разных племен, что одно из племен, берманцы, заняло господствующее положение что проблема их господства над остальными была разрешена британцами, которые захватили Рангун примерно сто лет назад и продолжали править, гармонично укомплектовывая местными жителями свои гражданские службы и вооруженные силы. Сами названия этих многочисленных племен смущали его неподготовленный слух. Шан, Мон, Чин, Рахинджа, Качин, Карен и так далее. По-бермански он мог произнести всего несколько фраз. Родным языком для него всегда был английский, хотя он мог объясниться на бенгале и хинди, и даже на иврите, который всплывал иногда из неотступно преследующего его прошлого. Но когда Бенни проходил мимо этих людей, болтавших на своих непостижимых языках или игравших свою будоражащую музыку, его охватывало могучее чувство общности. Все дело в их дружелюбности, непринужденности, беззаботности, искренней любезности, их любви к жизни, спокойном признании его права быть среди них, хотя в их глазах он, должно быть, выглядел неуклюжей громадиной и безнадежно бестолковым, способным объясняться только жестами. У него было ощущение, что откуда бы они ни явились, Монголия, Тибет, сколько бы столетий, или тысячелетий назад, они давным-давно согласились с вторжением других людей из других земель, до тех пор, пока это вторжение мирно. Однако у него было не менее ясное ощущение, что они никогда не забывают о прахе скитаний на своих стопах. «Чёртовы граждане!» — частенько ворчал Даксворт в тесной гостиной Ланмада Имка, где каждый вечер после ужина Собирались парни и наполняли стаканы коньяком. У Бенни защемилось сердце, когда он обнаружил, что выпивка куплена в Э. Соломон и сыновья, где когда-то работал его отец. Вечер начинался с партии в бридж. Они играли, курили и пили до глубокой ночи. Болтали о девушках, о политике, о славе Британской империи, о великом Пакс британика британском мире, благодаря которому в этой стране поддерживается порядок и жизнь течет с образцовой точностью и размеренностью швейцарских часов. «В отличие от Китая», встрял в беседу Даксворт в один из таких вечеров, где джапы, как пренебрежительно называли японцев, эксплуатируют Маньчжурию. Какого дьявола себе думает Гитлер, потакая джапам, а? «Есть в Даксворте что-то тошнотворное», — думал Бенни. Он чересчур охотно смеялся, легко терял контроль над собой под воздействием табака и алкоголя. Этот парень никогда не обогрит кровью свои кулаки ради чего бы то ни было, даже если ему достанет мужество поверить во что-то большее, чем жирная пенсия, жирная еда и более-менее жирный выигрыш в бридж. Легковесность Даксфорда, кажется, была способом существования. Он удобно устроился, ограничив свое общение белыми берманцами. И при этом исхитрялся не быть апологетом империализма, против которого восставало все больше и больше берманцев. Уже на следующий же день Даксфорд во время перерыва на чай наглядно продемонстрировал Бенни мелочность своих взглядов. В конторе они были одни. Даксфорд непотребно закинул ноги на свободный стул, поднося к поджатым губам чашку с чаем, и Бенни решился заговорить о берманском студенте-юристе по имени Аум-Сан из Рангунского университета, который поднял бучу по поводу британского присутствия. «Убежденный антиимперский националист», — добавил Бенни, — почти восхищен. Говорят, он организовал что-то вроде движения, заявляет, что настоящие господа и хозяева здесь берманцы проклинают британцев и всех остальных вместе с ними. Под всеми остальными Бенни имел в виду людей вроде Б. Майера и себя самого а также мусульман, индийцев и китайцев и, пожалуй, народности, которые жили тут веками прежде берманцев. «Эта страна не принадлежит всем остальным», презрительно ответил новый приятель, и Бенни понял, что Даксфорд, рожденный от матери берманки и отца англичанина, взирает на мир исключительно с точки зрения собственного превосходства. Впрочем, Даксфорд, по своему обыкновению не стал заходить слишком далеко и вставать на сторону берманцев. Роскошь пакс-британика его вполне устраивала. И всякий раз, когда в ходе их бесед Бенни пытался повернуть разговор в политическое русло, Даксворт ускользал в окутанные табачными клубами рассуждения об изысканном вкусе британского чая, который он покупал у индийца, и британских хрустальных бокалах, которых у него в помине не было, и британских манерах которую он демонстрировал, крайне редко. Бенни вынужден был признать, что британское правление действительно взрастило дух толерантности, который шел гражданам Бирмы более на пользу, чем во вред. Разумеется, существовала своеобразная кастовая система, на вершине которой находился белый человек, а сразу за ним, чуть ниже, англобирманцы. И, разумеется, самые толстые кошельки были у британцев. Но в то же время… В Бирме царила религиозная терпимость, присутствовало справедливое разделение труда в рамках британской гражданской и военной администрации, и в целом страна процветала. Из того немногого, что прочел Бенни по возвращении в Рангун, он понял, что бирманские правители, которых свергли британцы, вовсе не проявляли такого милосердия, даже в эгоистической форме, свойственной британцам, к тем, кого завоевали они сами. Слушай, Бенни, сказал Даксфорд, в тот вечер, когда никто не откликнулся на его вопрос о потакании Гитлера японцам. «Ты подал прошение?» Парни уже начали игру картами, которые он сдал. «Какое прошение?» — поинтересовался Джозеф. Он тоже работал в фирме и квартировал в Ланмадо. «Бенни не принимает всерьез нашу работу, Джозеф. Слишком гнетущую, слишком...» «Эй, ну хватит!» — смутился Бенни. «Так что за прошение?» — повторил Джозеф. «Таможенную службу его величества», — ответил Даксфорд. «Она ведь и в самом деле особенная, верно? Ты чересчур ленив для таких дел, Джозеф. А вот Бенни нет. Каким франтом он будет смотреться в белоснежной униформе, а?» Даксфорд что, смеется над ним? «Это ведь он убеждал Бенни подать прошение на должность младшего офицера». Так велико было его стремление обратить Бенни в свою веру в империализм. «А какой смысл?» — спросил Бенни. «Англичан же скоро выгонят». Некоторое время Даксфорд молча разглядывал Бенни сквозь клубы дыма, а потом сказал, Твоя проблема в том, что ты веришь в правильное и неправильное. Неужели ты не знаешь, что несчастье отыщет тебя, несмотря ни на что?» В бесцельных блужданиях Бенни временами мерещились, промелькнувшие в толпе краешек щеки, шея, тонкая рука или прядь черных волос сестры Аделлы. Однажды ноябрьским вечером, когда дожди утихли и он забрел куда-то за город, Бенни заметил девушку, торопливо идущую по пустынной улочке. Она неловко семенила, спотыкаясь и путаясь в ярко-пурпурном саре, как будто ее внимание было поглощено чем-то гораздо более важным, чем ходьба. На крутом подъеме, ведущем к пагоде Швидагон, он осознал, что тенью следует за ней, а вскоре понял, что девушка в той же степени чувствует его присутствие, как и он ее. Два камертона, отражающие вибрации другого. Подъем закончился, и по бетонной дорожке девушка стремглав бросилась к пагоде. Оглянулась на Бенни, взлетая по полуразрушенным ступеням. И тут он увидел, что ее перепуганные глаза нисколько не похожи на глаза сестры Аделлы, и чары рассеялись. Девушка проскочила между двух огромных грифонов и скрылась за золоченными воротами, покрытыми картинами вечных мук. — Ты дурак, да? — услышал Бенни. Обернувшись, он увидел индийца. Длинные руки, вяло свисавшие вдоль сухопарого тела, вовсе не были руками бойца как не было и свирепости в его янтарном взгляде. Наоборот, он выглядел каким-то надломленным, опустошенным. Бенни стало стыдно. — Ты что, дурак? — повторил мужчина по-английски с сильным бенгальским акцентом. — Скорее просто придурок, — попытался отшутиться Бенни. — Где работает твой отец? — Простите меня, сэр. «Я требую, чтобы ты отвел меня к своим родным!» Индиец спустился по ступеням и подошел так близко, что Бенни ощутил табачный запах его дыхания. «Ты совсем болван?» — сказал человек чуть тише. «Пугать малышку, которая хотела всего лишь зажечь свечу в память о матери? Тебе и самому следовало бы почтить умерших. Представляешь, что они думают, когда смотрят вниз, И видят, как ты себя тут ведешь. Вопросы, казалось, выталкивали друг дружку прямо из его трепещущего сердца Ты разве не знаешь, что если с мужчиной нет никого рядом, чтобы быть строгим с ним, он должен быть сам строг с собой. Бенни ненарочно избегал родителей синагоги Машми ешуа на кладбище которой они лежали. Но несколько вечеров спустя он все же осмелился забрести в еврейский квартал. Где вовсю еще шумел базар. Взгляд перескакивал с сияющих огнями торговых витрин на хлипкие балкончики ветхих домов, про которые отец всегда говорил, что однажды они непременно сгорят. Вот погоди, Бенни, еще увидишь, как они беспечны, как беспечны они с огнем, эти латочники. Дальше по улице он отыскал лавку э. Соломон, уже закрытую и куда менее внушительную, чем ему помнилось. Сквозь пыльные окна Бенни разглядывал в темноте магазина ряды бутылок с крепкими напитками и виски. Всякий раз, когда ему удавалось удержаться и не подходить близко к полкам с товаром, отец награждал его бутылочкой оранжада. О, как булькали пузырьки в узком горлышке бутылки, когда он глотал приторный шипучий напиток. Папа работал главным кассиром В. Соломон, снабжавшим британский флот напитками и льдом из своих ледников на речном берегу. Военный флот нас сохраняет Бенни. А что, по-твоему, приносит морякам облегчение от этой гнетущей жары? Наш лед, Наши газированные напитки. На углу тикой Маунтаули Бенни долго смотрел на их бывшую двухэтажную квартиру откуда мама приглядывала за ним, пока он играл внизу с мальчишками. Она никогда не была матерью-наседкой. Нет, ее любовь была сдержанной. Нежно коснуться рукой щеки, чуть скользнуть губами по лбу. Но в своих советах она не скупилась на любовь, внимание и похвалы. Ты не должен думать о себе, Бенни. Лишь животные думают только о себе. Худший из грехов, Забыть о своей ответственности за тех, кому повезло меньше. В ней, казалось, стоилась святая отстраненность от низших человеческих побуждений в ее нежном, вечно печальном лице, в медленных движениях, в том как она смотрела на него как будто всегда из вечности благородство и милосердие вот ее жизненные принципы. Сколько раз она собирала корзинку фруктов? для тех, кому повезло меньше. Сколько раз жалобно молилась об исцелении больных при свете свечей, которые не успел погасить нетерпеливый папа, почтительно скрывавшийся в недрах квартиры. Мама любила петь тихонько, ненавязчиво, и ее голос струился из окна на благословляемые ею улицы. А потом тишина. Ноги сами принесли Бенни на узкую двадцать шестую улицу где темнел контур миноры и надпись машмиа ешуа над аркой большой белоснежной синагоги машмиа ешуа даруй нам спасение он вспомнил значение этих слов а с ними и отцовский совет именно здесь он без колебаний должен искать убежище в темные времена Бенни не мог помнить где именно на этом кладбище похоронены его родные но ноги сами отыскали путь по заросшей тропинке к дереву, под которым они лежат. Он опустился на колени, кулаки разжались, и пальцы коснулись прохладных надгробий с надписями на иврите, которые он больше не мог прочесть. А потом Бенни прижался лбом к шершавому камню на маминой могиле. Поднявшийся ветерок донес запах подвядшей зелени, Птичка чирикала где-то для своих птенцов или супруга, и он почти расслышал, как мамин ясный ласковый голос произносит. «Я здесь, рядом с тобой, Бенни». Мир мертвых оказался чем-то, до чего можно дотянуться и коснуться его. Нужно только немного времени и внимания, и вот этот мир вернулся к нему и признал его, соединяя прошлое, с той дорогой, на которую он только вступил. Долго-долго он сидел, прижавшись головой к могиле. Суета в душе улеглась, и, прикованный к месту воспоминаниями, он ощущал движение ветра, пение птиц и жизнь в зарослях. Едва занялся рассвет, один из служителей синагоги увидел его спящего, и Бенни проснулся, успев заметить залитые светом облака, прежде чем камень — ударил его по щеке. «Индус!» — орал служительный иврите, ставшим внезапно абсолютно понятным. «Бродяга! Задница! Тебе здесь не капище!»